Глава пятнадцатая. Мейер. Радионяня пищит под боком, давая понять, что Бейли завозилась в своей кроватке, а значит, пора готовиться к утреннему кормлению. Сажусь, протираю глаза и включаю телефон, чтобы проверить время. Внутренности мои мгновенно сжимаются. На экране отображается уведомление, полученное почти сразу после отъезда Тобиаса. Не знаю, что меня тормозит, но сообщения я не открываю. В любом случае мне придется ответить, но не сейчас. Пусть подождет еще немного. Поднявшись с дивана, вхожу в комнату Бейли, и как раз вовремя раздается ее тихий плач. Иди сюда, моя малышка. Шепчу я, поднимая дочку на руки. Беру соску одеяло и несу Бейли в гостиную. Сажусь, пристроив под спину подушку, чтобы было удобно, и начинаю кормить. Глаза малышки встречаются с моими, и я, расплывшись в улыбке, провожу кончиками пальцев по темным волосам. «Привет, Бэй! Ты смотришь на маму?» Нежно касаюсь носика, и её маленькая рука на моей груди вздрагивает. Протягиваю ей свою руку, она обхватывает мой большой палец, и радостно агукает. «Моя сильная девочка». Тихий смех срывается с моих губ, когда я наклоняю голову, чтобы поцеловать дочку. «Ты становишься такой большой». Завтра Бейли исполнится четыре месяца. Время после ее рождения пролетело как одно мгновение, пугающе быстро. Она умеет улыбаться и даже смеяться. Она легко переворачивается — Ее спинка крепнет с каждым днем. Думаю, скоро она научится сидеть без поддержки. Потом будет ползать, потом встанет на ножки. Надеюсь, я буду рядом, когда это произойдет. Малышка обводит глазами мое лицо, и вскоре ее хватка ослабевает. Она снова засыпает, и я, устроив ее головку на своем плече, нежно поглаживаю дочку по спине а сама опускаюсь чуть ниже на подушку. Мой взгляд вновь скользит к телефону, и я хмурюсь. Беру телефон в руки и замираю. Потом открываю сообщение. легкие сжимаются по мере того, как я читаю. Пустота в животе обжигает холодом. Я ожидала, что он отменит все встречи, что начнет меня допрашивать но определенно не рассчитывала, что Тобиас предложит провести наше воскресное занятие в Зуме, чтобы я могла остаться дома с малышкой. Он так и назвал ее — «Малышка». Должно быть, он предложил изменить форму занятий из жалости ко мне, но это нечестно по отношению к нему поэтому я вежливо отказываюсь и только после того, как нажимаю на кнопку «Отправить», вспоминаю, что сейчас всего пять утра. Вздохнув, позволяю своему телефону упасть рядом. Ну и ладно. Зевок срывается с губ, и я закрываю глаза. Будильник прозвенит примерно через пятнадцать минут. Тихо-тихо. И у меня будет еще около двух часов, если повезет, чтобы успеть позаниматься, прежде чем Бейли проснется и потребует внимания. Ну а пока? Пока я могу насладиться последними минутами спокойствия перед долгим днем, Не успеваю вздохнуть, как телефон вибрирует у меня под рукой. Боже мой, я разбудила его. Тобис, почему нет? Хмурюсь и пишу ответ. Мне очень жаль, не хотела тебя разбудить. Спи дальше. Студент Тобиас Крус. Малышка-репетитор, ты милашка. О чем это он? Через 10 секунд приходит новое сообщение. Открываю и вижу фотку. Ого! Да он, похоже, давно уже проснулся. На фотке это селфи. Тобиас с обнаженным торсом показывает язык. Бейсболка надета козырьком назад. Он держит руку так, чтобы я видела часы. На них отмечена трехкилометровая дистанция. На улице темно. Только огни стадиона горят. Он не пытается быть сексуальным. Просто игривый снимок, сделанный на лету. И мне это нравится. Настоящий. Уверенный в себе. Разглядываю его тело, мышцы на руках. Затем возвращаюсь к изгибу губ, полных и румяных от природы. Вздрагиваю, когда телефон снова вибрирует. Бэйли заворочилась. Черт. Студент Тобиас Круз. Я уже приготовил завтрак и, да, пробежал три с лишним километра. Я. Сумасшедший. Студент Тобиас Круз. Полагаю, и ты тоже. Это не я написал до рассвета. Мои губы кривятся в улыбке. Ладно, один-один. Мой будильник сработает только в 5.30. Я. Слышал, как говорят. Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет. Студент Тобиас Круз. И первым пойдет в горячий душ. Ты, как всегда, права, малышка репетитор Снова улыбаюсь. Студент Тобиас Круз. «Закончу пробежку и позже позвоню тебе, чтобы поговорить о воскресенье. Пообещай, что ответишь». Чувство вины и нерешительности захлестывает меня с головой. «Мы уже довольно давно знаем друг друга. И что в этом такого, если он позвонит?» «Никакого риска, верно?» Тихий голос в глубине сознания кричит, что что-то в его просьбе кажется интимным, Но, видимо, голос этот недостаточно громкий, потому что я соглашаюсь, стою и начинаю свой день. Кто знает. Может, он и забудет о звонке. Вчера вечером позвонил хозяин бургерной и попросил выйти на смену в середине дня. А поскольку Бьянка с утра принесла завтрак, она убедила меня согласиться, ведь я тогда получу больше выходных. Ненавижу уходить, когда Бейли не спит. Но сегодня я рада этому. Отработаю и до понедельника, условно говоря, могу перевести дух, а затем все по новой. Вспомнив о занятии с Тобиасом в воскресенье, достаю телефон из сумки и предсказуемо обнаруживаю несколько пропущенных звонков и еще больше сообщений. Открываю последнее. Студент Тобиас Крус. Опять динамиш. Это уже второй промах, малышка-репетитор. Осторожней, третий может вывести тебя из игры. Текст дополнен смайликом-улыбкой, и я чувствую некоторое облегчение. Мне уже известно, что этот парень любит пошутить. И пофлиртовать, кстати, тоже. Видимо, это неизбежный попочный эффект, когда ты привлекателен во всех отношениях. Он не сможет сбавить обороты, даже если захочет. И не то, чтобы он планирует остановиться, да? Так и не ответив ему, уже по дороге домой размышляю, чтобы такого написать. А ничего. Вопреки моему обыкновению, просто не буду отвечать. Встретимся в воскресенье, как обычно, и поговорим. Если, конечно, он не будет атаковать меня сообщениями и звонками. Впрочем, такое уже было. Тобиас думал, что я его игнорирую и исчез с радаров, забил на учебу и снова вышел на связь только тогда, когда под угрозой оказалось его участие в играх. Вряд ли он повторит это, но я не уверена, что он из тех, кто будет терзать телефон до победного. «Привет!» Прижав руки к груди, вскрикиваю и мотаю головой по сторонам. Тобиас сидит в своей машине, через открытую дверь вижу на сиденье сумку холодильник. В руках он держит джаритас. Примечание. Газированный напиток. Со вкусом лайма. Мой пульс подскакивает, когда он вылезает на тротуар и идет ко мне. Гляжу с твоим телефоном, все в порядке. Кивает он на телефон в моей руке. Тобиас останавливается в паре шагов от меня. Бейсболка сдвинута назад, голубые глаза полны озорства. Боже, какой красавчик! Привет, малышка-репетитор! Тобиас. Мой голос звучит хрипло, от чего он улыбается еще шире. Сглатываю, надеясь, что он не замечает этого. Что ты здесь делаешь, Тобиас? Кто-то обещал мне ответить, — говорит он. Но в итоге продинамил. Пришлось сделать козырный ход, но он, похоже, не совсем удался. Сердце прыгает в пятки. Что не так? А Тобиас вытаскивает из-за спины большой пластиковый стакан с какой-то жидкостью. Что это? Это был сладкий чай со льдом от Фрэнни, но лед уже растаял. Ты принес мне чай? И пиццу. Но, каюсь, съел половину, пока ждал, так что... Он пожимает плечами, и я не могу сдержать легкий смешок. Тебе, наверное, Бьянка сказала, во сколько я освобожусь. У меня нет ее номера, а у Купа я не стал спрашивать. Заходить я тоже не стал. Знаешь, мой племянник родился как раз перед рождественскими каникулами. И когда я вернулся домой... Над звонком висела маленькая латунная табличка с просьбой не звонить, потому что в доме малыш. Делится он своим опытом. Свободной рукой Тобиас распаковывает трубочку и просовывает ее в щель на крышке стакана. Его глаза встречаются с моими. В общем, я побоялся побеспокоить. Внутри что-то обрывается, я переминаюсь с ноги на ногу как это мило с твоей стороны. Звучит, как в романах. Не знаю, что еще сказать, поэтому радуюсь, когда он протягивает мне чай. Попробуй, малышка-репетитор. Если пить уже нельзя, скажешь. Тянусь за стаканом и встречаюсь с его пальцами. Он не собирается отдавать мне стакан, и я, наклонившись вперед, делаю маленький глоток через соломинку, Затем еще один, побольше. Тобиас смеется. А я быстро поднимаю руку, чтобы вытереть губы. «Вкусно?» Беру у него стакан, когда он, наконец, отпускает его. «Я непривередлива». «Приятно слышать», — говорит Тобиас с усмешкой. Бросаю быстрый взгляд на свой дом. «Тебе нужно идти?» Киваю. Обычно я не работаю по субботам, и в другие дни смена заканчивается позже. Да ты это и сам знаешь. Мне удобно работать, когда Бейли уже спит. Но сегодня я вышла на замену. «Бейли», — повторяет он, — «так ее зовут?» «Да». Мышцы живота сжимаются. Не знаю, зачем я пустилась в объяснение, вряд ли ему это интересно. Вот и хорошо, что поменялось, говорит он, сверкая своими идеальными зубами. По крайней мере, ты не так поздно возвращаешься. Почему-то я не могу удержаться от смеха. Ты всегда встаешь так рано, как сегодня? Спрашиваю его, а потом спохватываюсь. Уж не решит ли он, что я думаю о нем? Каждый день. Мои дни состоят из напряженных тренировок, малышка-репетитор. А еще универ. Спать некогда. Это утомительно, киваю я. Полагаю, с ребенком не легче. Облизываю губы, борясь с охватившим меня теплом. Да, иногда это так. Смотрю на дом и снова на него. Мне правда пора. Без проблем, соглашается он, отходит к машине и возвращается спицей как он сказал, с недоеденной. Это вам, мисс Сандерс. Мгновенно хмурюсь, но затем улыбаюсь. Спасибо, Тобиас. В любое время, малышка-репетитор. Он забирается в свой додж и медленно сдает. Голубые глаза сияют в свете закатного солнца. Он снимает бейсболку и бросает ее на сиденье рядом. Увидимся завтра. Хорошо. Тобиас переключает передачу, говорит «Я приеду к тебе в два часа, жди». Затем уезжает. После того, как машина скрывается за поворотом, достаю ключи из сумки и только тут понимаю, что он только что сказал «Ко мне». Завтра в два часа Тобиас Круз будет здесь. Желудок переворачивается. «Ох, не к добру».